Что же тогда остается? Случай? Нет, она сама. Ее воля, ее отчаяние. Каприз судьбы? Султан всю жизнь шел через кладбище. Она вынуждена идти через могилы своих детей и могилы своего народа. неизбежность, от которой она хотела спастись, даже сменив веру, будто султанскую одежду или украшение, которые она меняет по пять и по десять раз в день. А чего достигла? Никуда не денешься, не убежишь от своих начал, своих истоков, ибо человек начинается как река, но от воды отличается тем, что обладает памятью, этим величайшим наслаждением. но и тягчайшей мукой одновременно. Может, и в Софию ходила, чтобы спастись от воспоминаний, спрятаться среди величия и святости. Шла сюда упорно, несла свое одиночество, хотя и знала, что София не прячет от просторов земли и неба, от ветра и облаков. от журчания вод и людских голосов, от клокотания крови и тихих смертей. Здесь все словно бы продолжается, сгущается, обретает еще большую силу. Но все это для тела, а не для души, ибо душа все же находит здесь хотя бы краткую передышку и выражает недовольство, когда ее снова пытаются отбросить в пережитое. Не хочет безумного возврата в прошлое, где толпятся призраки и подавленные страхи, бестелесные, изъеденные ржавчиной времени, но все равно до сих пор еще жадные, салчно разинутыми постями в ожидании новых жертв. Она не хотела больше приносить жертвы и знала, что придется делать это снова и снова, ибо что такое вся ее жизнь, как не сплошная жертва. Могучие лучи света падали косыми снопами на гигантский красный ковер, расстеленный в мечети. На Михрабе зеленым, желтым, голубым, розовым, бирюзовым цветом сверкали витражи. Все здесь было знакомым и все таким необычным, будто видела впервые. Безбрежный простор внутри святыни. Четыре главных столпа создают прославленный четырехугольник, на который положены вверху арки скрытыми углами. Купол покоится на этих арках, нависает над мечетью божественной сферой. Ритм округлостей поднимается выше и выше, охватывает тебя непобедимо и поднимает в центральную сферу широкую, как купол звездного неба. как самоё творение. Боковые нефы и апсиды отделены от центрального пространства пятнадцатью колоннами из зеленого крапчатого мрамора. На одной из них след от копыта фатихого коня высоко над полом, еще выше, почти на недосягаемой высоте, след от руки завоевателя и косой шрам на колонне. Как утверждают имамы, след от удара Фатиховой сабли. Что это за конь был, оставивший след от своего копыта на мраморе? Правда это или выдумка? Не все ли равно? Может, церковь была так завалена трупами, что Фатих ехал по ним чуть ли не под сводами? А был он так жесток и немилосерден ко всему сущему, что рубил даже камень? Какое ей теперь до всего этого дела? Медленно шла по красному, как кровь, бесконечному ковру. Ёжилась боязливо от лавин света, падавших сверху с такой силой, будто они задались целью уничтожить и все живое в храме. Уничтожить и самый храм? Блуждала наугад с почти закрытыми глазами, натыкалась на могучие четырехгранные столпы, шла дальше, обходила зеленые колонны и поставленные в глубине апсид красные парфировые. Какого цвета ее воспоминания? Когда Гасан возвратился после своего второго путешествия к польскому королю, он говорил только о красках. Так? Будто околдован был человек. Султан Шуждала, что скажет ее посланник о переговорах с Зигмунтом Августом. А Гасан бормотал о каких-то сапфирах, изменяющих свой цвет при закате солнца, о бриллиантах и изумрудах, сверкающих даже в темноте, о цвете золота и сиянии серебра в королевском скорбице.